Рабочий день. Научно-исследовательский институт. Заключение старшего лаборанта, лежащего на столе, не подтвердило опасений насчет содержания в подарке токсичных и прочих вредных или сильнодействующих веществ. В составе и вправду находились мелко накрошенные травы и корешки растений. Некоторые по набору биологически активных компонентов удалось даже идентифицировать. Что-то с Алтая. Что-то местное. Досконально изучив детали отчёта и не обнаружив ничего особенного, заведующая лабораторией позвонила мужу, рассказала новости и вернулась к своей обычной научной работе. Когда же настало время обеда, Мария перекусила домашней стрепнёй, другую не воспринимала, и муж отучил питаться на стороне. Затем решила Раз любопытный чай у неё, значит, ей и проводить первую дегустацию. Тем более, что количество хватит на скидку заварок на 5. Милый не осерчает. Снова прокрутив в голове состав и проанализировав возможный эффект, учёный сделал вывод. Очень сложно. Комбинация тонизирующих и расслабляющих по назначению свойств не поддавалась ментальному прогнозу. ещё интереснее. После заваривания чая вода тут же окрасилась в рубиновый цвет. А запах! Мария обхватила кружку с напитком двумя руками, поднесла крту и замерла. Просто сидела, закрыв глаза и вдыхала бесподобный аромат. Марус, привет! На пороге кабинета возник Виктор и улыбнулся супруге. Та радостно, но несколько недоумевающе оставилась на посетителя и спросила: "Ты чего так рано? Соскучился?" "Почему рано?" Мужчина подошёл к женщине, присел на корточки и поцеловал руку. Потом освободил кружку из плотного захвата, понюхал содержимое и поставил кружку на стол. А время 5. Мне в лаборатории сказали, что ты у себя в кабинете и с обеда тебя никто не видел. Мария улыбнулась и съехидничала. Ха-ха. Представляешь, я в машине одновременно изобрела. Сейчас с тобой поговорю и опять. Супруга осеклась. В углу монитора цифры явно указывали. Мария перевела взгляд на настенные часы, живо схватила мобильник. После чего бесцеремонно ощупала удивлённого таким варварством мужчину, достала у него из кармана телефон, проверила показания и с изумлением уставилась в пространство. Милый, у тебя всё в порядке? Виктор взял женские ладошки и прислонил их к своему лицу. Женщина вдруг очнулась и хлопая глазами, произнесла: Ты не поверишь. фантастические сказки Виктор и правда не поверил. Он стал убеждать супругу, что та просто-напросто задремала. Интеллектуальная рутина располагает клевкам носом время от времени. К тому же, с ее слов, фито-чай очень благостно воздействует. Мария особо и не воспорила. Голова вроде на месте, чувствует себя отлично. Провалов в памяти за ней не наблюдалось. Может, первые признаки беременности сказываются? Таким образом, обсудив нелепое происшествие, влюблённые пришли к совместному выводу, что необычный эпизод лишь следствие климатических или иных магнитных факторов. Мало ли секретов в атмосфере и не сосчитать. Очутившись в родном временном контуре, Мария первым делом сунула в сумочку странный травяной сбор, при помощи родного мужа в темпе переоделась и поращай рабочее место. На привычной для обоих прогулке Мария вдруг ощутила, что ее постоянно куда-то уносит. Началось это практически сразу. Виктор что-то спрашивал несколько раз, пытался шутить. Мария отвечала не в попад, а то и вовсе не соображала, о чем речь. Она словно погружалась в область непостижимых иллюзий. Причем в этих областях, Ничего не было видно Пустота С налетом невесомости Будто уносишься в бесконечном прозрачном потоке Или призрачном Дома ничего не изменилось Женщина то отключалась То вновь оживала Виктор накормил супругу с ложечки Напоил Потом как ребенка Проводил по всем необходимым мероприятиям Раздел и уложил спать Подождав, пока женщина сладко засопит, хозяин дома отыскал у неё в сумочке пакет с травой и пошёл на кухню. Чай Виктору не понравился. Ни запах, ни вкус гадость. Э, куда её теперь? После непродолжительных раздумий трава была спущена в унитаз. На этом можно было ставить точку. Виктор проснулся и огляделся по сторонам. Растущий лунный диск проникал сквозь неплотно занавешанные шторы и стрелял прямо в глаз. Рядом никаких признаков жизни. С просонья в целях отыскать любимую супругу Виктор пошарил по кровати. Мало ли спряталась. Но женская половина оказалась холодной. Странно. Пришлось вставать и идти искать полуночницу. Сюрприз подкрался незаметно. Мария сидела на кухне, опустив голову, прикрыв при этом глаза и тихонечко покачивалась то из стороны в сторону, то взад-вперед, босая, раздетая, со скрещенными ногами. На вошедшего она внимания не обратила. Не мудрено. Виктор взял табурет, приблизился к супруге и расположился перед ней. Затем осторожно приподнял лицо и заглянул в чуть приоткрытые очи. Что случилось? Почему ты не спишь? Не знаю, прозвучала в ответ отрешенно. Наверное, не хочу. Не знаю. Может, у тебя болит что-то? Муж улыбнулся и поцеловал супругу в нос. Не знаю. Ситуация незнакомая. Но Виктор не стал паниковать, он достаточно видел в жизни. К тому же, в свете последних изменений женского статуса, как никак новая честь растёт в животе. Всё происходящее с лёгкостью можно списать на гормональный сбой и прочее. Завтрашний день наступит, тогда и разберёмся. Виктор, недолго думая, напоил любимую женщину тёплым молоком. Так, даже улыбаться начала. Потом взял её на руки и понёс укладывать спать. Вскоре они уже почевали в обнимку. Доброй ночи. Хорошее утро. Рядом внуф никого не оказалось. Теперь же готовый ко всему будущий отец потянулся, спокойно встал и привычно отправился на кухню. Никого. время 6:00 утра. Осмотр квартиры результатов не принёс. Телефона супруги нигде нет. Повседневная вчерашняя одежда и обувь также отсутствовали. Виктор тут же позвонил Жене. Марусь, ты где? Не знаю. Мужской организм вдруг охватила незнакомая доселе чувство нереальности происходящего. Словно в витало в воздухе нечто неуловимое. помесь кошмарного сна и фантазии сумасшедшего. Меж тем в телефоне хлопнула дверь, и знакомый голос произнёс: "Мне надо кое-что проверить. Не беспокойся за меня". Вызов завершился. Потрясённый непонятным сценарием, Виктор сначала просто стоял на одном месте. Сколько? Неизвестно. В итоге он решил заново набрать супругу. Что происходит вообще? Но вместо Гудков поступило дежурное сообщение об абоненте, которому не до тебя сейчас. Тупик. 2 часа пролетели незаметно в нервном напряжении. После наступления начала рабочего дня, а именно в 8:00, Виктор позвонил себе в офис. там к домашним проблемам отнеслись с пониманием и дали ему пару дней на решение всех необходимых вопросов. В суть вникать не стали, да и посвящать не хотелось. Затем Виктором методично были обзвонены все возможные места обитания Марии, их немного. На работе сообщили, что Завлаб написала на электронный почтовый ящик личное заявление по семейным обстоятельствам и несколько удивились, узнав, что муж при этом не в курсе. Письмо ему прочли, ничего конкретного. Оставалось ждать. Время начало растягиваться. Каждому известно, ждать и догонять – утомительное занятие. И вот в процессе обдумывания этой задачи несчастный бродил взад-вперед по пустой квартире, изредка меняя траекторию и рисуя в голове возможные варианты, разумеется, с трагическим подтекстом, Наконец, он обессилел от собственных фантазий настолько, что просто рухнул на кровать внес лицом, но мозг продолжал работать. Внезапно раздался телефонный звонок. Мужчина вскочил и схватил мобильник. "Да, что? Где?" Это был Стас. "Последнее место пребывания Марии одна из станций метро ближе к окраине города". А вот что за дверь хлопнула в разговоре. Больше никакой информации. В следующий миг Виктор провалился в забытье.